Глава 9. Я замерла у трапа корабля с удивлением оглядываясь по сторонам. Космодром торговой планеты напоминал муравейник. Всё вокруг было очень необычным: большие и маленькие космические суда, среди которых двигались туда-сюда погрузочные платформы, доставляя серые коробки к трапам. Меня невольно охватил внутренний восторг. Цветочек, нам пора. Обернувшись, увидела Арлину и улыбнулась. Прошедший вечер нас невольно сблизил. Мне было приятно, что этот мужчина понял мои эмоции без слов и не стал настаивать на нашей близости. Вчера он, может, сам того не подозревая, заложил в наши отношения кирпичик. Я стала ему доверять, и это было не маловажно, по крайней мере, для меня. Почему ты так смотришь? Он подошёл ко мне и осторожно погладил по щеке. Как? Твои глаза осветятся. Это просто отблески солнца, пожала плечами в ответ. "Ну да, ну да", Арлен хитро улыбнулся. Он взял меня за руку, и мы направились к зданию космодрома. Наша охрана была внушительнее, чем вчера. Наги в истинном виде выглядели устрашающе. с широкоплечья и огромные, с мощными хвостами. Они неукоснительно двигались за нами, невольно нервируя меня. Я то и дело оглядывалась, пока не споткнулась, и, наверное, упала бы, если бы Арлен не поддержал меня. — Рада, не надо нервничать, — цокнул он. — Охрана необходима, ты же понимаешь это? — Понимаю, — тихо ответила я, посильнее закутавшись в плащ, стараясь спрятаться от чужих взглядов. Затем была небольшая поездка на флайте. Я осматривалась по сторонам, с высоты рассматривая незнакомую планету. Повсюду были высокие здания, связанные между собой и представляющие единую структуру. За ними следовали бело-желтые пески, которым, казалось, не было ни конца, ни края. Но внезапно они закончились, И снова появились верхушки зданий. Так странно, пески и здания, пески, заметила я. Ощущение, будто это пустыня. По сути, эта пустынная планета представляет собой один большой торговый город, пояснила Арлин. Здесь мы сможем приобрести всё необходимое. С чего бы ты хотела начать? Не знаю, пожала плечами. Мне всё равно. Приземляемся в секторе женской одежды. Отдал приказ Нак, а потом наклонившись, шепнул: "Начнём с самого главного, да, цветочек". "Скажи", посмотрел на Арлина, "какую сумму я могу потратить? Выбирай всё, что тебе понравится, и ни о чём не думай". Я мысленно хмыкнула, понимая, что Нак весьма щедр. Это было очень приятно. Тем временем флайт опустился перед огромным высоким зданием. В большом фойе располагалось множество лифтов, в которых поднимались и опускались наги. На нас никто не обратил внимания, и это к лучшему, потому что мне было не по себе от силы и мощи окружающей меня. Мы поднялись на какой-то этаж и оказались в необыкновенном месте. Я бы назвала его обувным городом. На стенах висели огромные голографические планшеты, на которых с периодичностью мелькали образцы обуви. "Ждите здесь", Арлин махнул рукой нашим сопровождающим, а мне предложил: "Идём выбирать". Мы прошли вглубь этажа, и я увидел множество диванчиков, на которых потенциальные покупатели выбирали покупки. Всё оказалось очень просто и удобно. Сначала Арлин ввёл параметры моей ноги в специальный планшет, а затем оставалось только выбрать понравившуюся обувь. Трёхмерное изображение позволяло понять, как будет смотреться на ноге та или другая модель. И вскоре я стала обладательницей своего небольшого обувного бутика. Затем был магазин одежды. Арлин ревностно смотрел за тем, что я выбираю, моментально отметая обтягивающее, прозрачное короткое и всё то, что казалось ему вызывающим. Мы спорили по поводу каждой вещи, и я могу сказать с гордостью, многое мне удалось отстоять. Когда мы покидали этот этаж, Наг в буквальном смысле плевался ядом и шипел о землянке, из-за которой он точно посидеет раньше времени. Я просто молча слушала его и довольно улыбалась. Потом мы посетили магазин косметики, сумочек И всяких мелочей, и наконец-то достигли этажа с женским бельём. Выбирать не глядя вместе с Арлином я не хотела, мне было просто неудобно. Но как сказать об этом нагу я не знала. Затормозив на входе, бросила задумчивый взгляд на змея, а потом выдохнула: "Ты не мог бы подождать меня здесь?" "Почему?" "Ну, этот отдел только для девочек, и мужчинам здесь не место". Я пойду с тобой, упёрто повторил мой спутник. Всегда любила бродить по торговым центрам, но впервые устала так, как сегодня. На спор со змеем сил просто не осталось, поэтому вздохнула. Тогда сюда не пойдём. Мне неудобно выбирать бельё при тебе. Арлен нахмурился, окинул меня пристальным взглядом и недовольно пробурчал: "Иди, я буду ждать тебя здесь". Улыбнувшись, Скользнула вглубь магазина. Чего тут только не было. Кружевное белье, шелковые пеньюары, ажурные чулки и различные подвязки. Выбрав несколько комплектов, направилась в примерочную. Спрятавшись в кабине, стала раздеваться, когда внезапно услышала заливистый девичий смех, а затем раздалось. «Александрит, в этом белье ты сведешь Андера с ума!» Я мгновенно замерла, уставившись в одну точку, сердце отчаянно билось в груди, а в голове была только одна мысль: неужели это та самая Александрит, девушка с моей планеты, которая когда-то была рабыней Арлина, так же как и я? Таких совпадений просто не бывает. Или всё-таки судьба решила надо мной смилостивиться и послала столь желанную встречу с моей соотечественницей? А может, мне просто показалось? Быстро натянув одежду, приложила ухо к стене. За ней стояла тишина, и стало понятно, что соседняя примерочная явно пуста. Но я же точно слышала женский смех. Оставалось понять, откуда он доносился. "Алевтина, а ты чем порадуешь, моя Сара?" Внезапно послышался вопрос. "Внимательно на меня посмотри", раздалось в ответ. "Думаешь, я могу его обрадовать ещё чем-то большим?" «Нет!» – услышала веселый смех. «Он и так не ходит, а летает!» «Вот-вот!» – кто-то вздохнул. «И знаешь, Майсар так достал меня своей непомерной опекой. Хорошо, что ты уговорила Андера привезти нас сюда. Хоть немного развлечемся!» Выскользнув за дверь, я затаилась за стойкой с шелковыми пеньюарами, прячась от Арлина, который пристально разглядывал торговый зал через стеклянную витрину. Мне нужно было поговорить с девушками. Возможно, я ошиблась, но не проверить не могла. Шагнув к примерочной, откуда слышались голоса, решительно открыла её. "Ой!" послышался возмущённый вскрик. "Простите за вторжение", извинилась я, рассматривая красивую молодую девушку с длинными волосами цвета спелой вишни. Рафин о ней много рассказывал, И у меня не возникло сомнений, что это и есть та самая Александрит. Что происходит? На меня пристально уставилась её рыжеволосая подруга, нервно поглаживая свой довольно большой живот. Вы кто? Нам вызвать охрану? Аля, подожди, присмотрись, остановила её Александрит. Рыжеволосая красавица пристально уставилась на меня, а потом как-то невероующе ахнула. Не может быть! Неужели? Стало понятно, что они догадались откуда я. Ты с земли? раздался вопрос. Да. Вы всё правильно поняли, кивнула в ответ, чувствуя, как на глазах появляются слёзы. Моё сердце переполняли эмоции. Я не одинока в этом чуждом мире, и сейчас у меня не было никого ближе, чем эти девушки. Невольно чувствовала в них родственные души. Саша, вернее Александрит, представил с девушка быстро надевая кофту. Аля махнул рукой её подруга. Моё имя родмила, улыбнулась в ответ. Мне Рафин много о вас рассказывал, и я так мечтала с вами встретиться. Девушки переглянулись и вопросительно уставились на меня. Меня украли коматы и продали в Игорный городу Карлина. «Ох!» – Саша шагнула ко мне и крепко обняла. «Ты рабыня Арлина?» «Да». «Когда же эти хвостатые уродцы успокоятся и перестанут воровать девушек с нашей планеты?» – зашипела Аля. «Лично бы каждому оторвала хвост. Как вспомню, что нам пришлось пережить на их корабле, да и после». «Не нервничай!» – Саша строго посмотрела на нее. «В твоем положении это вредно». подумая, ребёнки, если что-то случится, майсар этого не переживёт. А вы тоже рабы не нагов, поинтересовалась я. Уже нет, девушки рассмеялись. Теперь они наши рабы, и вот, где у нас. Саша показала кулак. Моё лицо изумлённо вытянулось, и она пояснила: Мне посчастливилось стать эйрой андра, моего мужа, по моей просьбе через подставных лиц. Он выкупил Уарлина Алевтину, и она оказалась эйрой моего свёкра. Так что теперь мы относительно свободные женщины. Почему относительно? Потому что Наги большие собственники и ужасные ревнивцы. Нас так охраняют, что единственное место, где мы можем спокойно поболтать, вот такие дамские магазинчики. Рада, а ты как оказалась здесь? поинтересовалась Александрит. Арлин привёз Понятно, Саша укоризненно качнула головой, решил приодеть рабыню. Внезапно она спросила: "Скажи, а ты бы хотела оказаться свободной?" "Очень", вздохнула, "но разве это возможно?" "В каком секторе Горного городка ты выступаешь?" поинтересовалась Алевтина. "Думаю, нашему жья что-нибудь придумают". "Придумают", согласилась Александриц с ней. "Ни в каком", качнула головой. "Я личная рабыня Нага и живу в его спальне. Вот гад". Аля ругнулась, и в этот момент послышался жуткий грохот и звон стекла. Невольно вздрогнула и выскочила из примерочной. Девушки поспешили за мной. Я с ужасом смотрела на двух здоровенных нагов, которые сплелись друг с другом в центре полуразрушенного торгового зала. Повсюду были осколки, сломанные стойки с бельем, куски разбитой каменной стены. Зеленый змей и черно-желтый яростно боролись друг с другом, не обращая внимания на происходящее вокруг. Арлен и незнакомый Нак двигались в невероятном темпе по залу, крушав все, что встречалось на их пути. В этом адском танце сплелись мощные тела, в стороны летели капли крови, слышался треск костей. "Мамочка!" в ужасе прошептала я, наблюдая, как зелёный змей пытается оплести Арлена хвостом, но тот, превратившись в смертоносную ленту и кружась по залу, старался прижать соперника к стене. Всё происходящее напоминало какой-то кошмар. В очередном выпаде кто-то из них сбил огромный экран на стене. Обломки полетели в мою сторону, и я, закрыв голову руками, закричала от боли, пронзившей руку. Но мне показалось, что мой вопль потонул в треске разрушений. Поднялась невероятная пыль, и я невольно опустилась на корточки. В голове всё застучало, и тут я чётко услышала возмущённый, громкий крик Александрит. Андер, ты совсем с ума сошёл? Вы что тут творите? Что происходит? В ту же секунду стало тихо, тихо. Слышилось только тяжёлое дыхание нагов, а потом кто-то из посетительниц, наблюдавших за происходящим, воскликнул: "Какие потрясающие самцы! Повезло же кому-то!" "Это точно", поддержали её. Я удивлённо подняла голову и увидела, как посетительницы, осторожно переступая через разрушенную мебель и осколки камней, постепенно покидают магазин. А затем поняла, что наги, замерв в неестественных позах, удивлённо смотрят в нашу сторону. Вы что тут натворили? строго произнесла Алип, пнув камень под ногой. Оглянитесь вокруг. А если бы кто-то из женщин пострадал? Андер, клянусь, я всё расскажу Майсару. Ты должен охранять нас, а ты не ожидала подобной безответственности. «Цветочек!» Арлен лентой метнулся ко мне. «Я не хотел тебя напугать!» В ответ, обхватив себя руками, горько заплакала. «Рада! Ты ранена! Рада!» Змей подхватил меня на руки и стал осматривать. А когда увидел, что один из осколков экрана поранил мне предплечье, яростно зашипел. «Нам надо срочно к доктору! Немедленно!» Он с силой прижал меня к себе, и я от страха закричала. Отпусти, не трогай. Цветочек, что с тобой? Рада. Арлин встряхнул меня, ано истерику было уже не остановить. Я до такой степени перепугалась, что меня буквально трясло и слёзы лились градом. Тебе больно? Потерпи. Арлин, отпусти её, пожалуйста. Внезапно раздался спокойный голос Саши. Девушка просто сильно перепугалась. Ей надо успокоиться, умыться, прийти в себя. Отпусти Раду, мы отведём её в дамскую комнату. Александрит в голосе Арлина звучало удивление. Откуда? Отпусти Раду, пожалуйста, ей нужна наша помощь. Едва я оказалась на земле, девушка обняла меня и крепко прижала к себе. Успокойся, не плачь. Самое страшное позади. Эти мужчины всегда думают только о себе. Аля протянула мне платок. Идём, тебе нужно умыться. Александрит Арлин двинулся к нам, но ему дорогу преградил зелёный наг. Он яростно зашипел: "Она моя, не смей к ней приближаться". Андер, твоя ревность сейчас неуместна, качнула головой Саша. И вообще, поговорим о твоём поведении позже. Нам нужно удалиться в дамскую комнату, а вы пока решите вопрос с этим. Она махнула на полуразрушенный зал. Идём, дорогая, идём. Аля обняла меня за плечи, и мы покинули магазин под внимательными мужскими взглядами. Оба нага были весьма растеряны, а я никак не могла понять причину драки. Идиоты. прошеппела Александрит, едва мы оказались отрезаны дверью ото всех. Иногда ревность Андра переходит все границы. Затеять драку в магазине это действительно уже перебор. Прошло столько времени, а он так и не прекратил ревновать меня, Карлину, хотя я сотню раз говорила ему, что между нами ничего и никогда не было. Да, сегодня он погречился. Али погладила свой живот, и внимательно посмотрела на меня. «Впервые видишь драку нагов?» Я кивнула и прошептала. «Так испугалась! А если бы они поубивали друг друга?» «И не надейся!» рассмеялась Александрит. «Наги ревнивы, вспыльчивы, частенько не обузданы в своих поступках и иногда выясняют отношения таким образом». «Почему они подрались?» посмотрела на девушек. Думаю, дело во мне, Александрина вздохнула. Почему? Ты пока умывайся, а потом я расскажу тебе свою историю. Кивнув, подошлё окно умывальнику и невольно посмотрела в зеркало на стене. Видок у меня был ещё тот: зарёванная, ужасно растрёпанная, в порванной кофте и грязных штанах. Вздохнув, встала умываться, пытаясь прийти в себя. Голова слегка кружилась, А ещё немного подташнивало. Наверное, из-за случившегося поднялось давление. Оторвав мягкое полотенце, стала вытирать руки, когда услышала: "Рада, снимай кофту. Надо осмотреть твоё плечо. Может, действительно нужна помощь доктора". Царапина махнула я рукой: "Заживёт". "В любом случае рану надо обработать, поэтому не спорь". Александрит помогла мне снять кофту. Разрез на предплечье был большим, но не глубоким. Он уже перестал кровоточить и покрылся корочкой. Воспаление будет, цокнула Саша. Надо обработать и притом как можно скорее, нужен антисептик. Девушки переглянулись, и Алевтина предложила: "Думаю, будет лучше, если к этим хвостатым петухам пойду я. Заодно разведаю, как там дела. Надеюсь, Андрюша уже пришёл в себя и успокоился". Примерочной остались пакеты с одеждой. Прихвати их, нам всем не мешает переодеться. Александрит стряхнула белоснежную пыль со своей одежды. Это точно, согласилась с ней Алевтина и выскользнула за дверь. Когда мы остались наедине, Саша поинтересовалась: "Ну, как ты? Наверное, нормально", подпрыгнув, уселась на мраморную тумбочку для сумок. Если, конечно, можно так сказать. Александриту хмыльнулась и опустилась на круглый пуф в углу комнаты. Мне очень жаль, что ты стала свидетелем подобной сцены. Но в данной ситуации Арлин не виноват. Это мой Андер вспылил, я уверена. Он всё не может забыть то время, когда я была рабыней в горном городке. Ты давно живёшь среди нагов, поинтересовалась я. Давно, Саш вздохнула. Так давно, что уже лица родных людей стали стираться в моей памяти. Коматы украли меня поздним вечером. В тот день я возвращалась с дня рождения и, решив сократить дорогу, пошла через парк. До дома оставалось рукой подать, но до него я так и не дошла. — У тебя там остались родные? — тихо спросила я. — Мама, папа, брат. Я не знаю, как они пережили мою пропажу. И если бы могла... «Обязательно отправила им весточку, но, увы, наша планета находится далеко, и никто не знает точных координат». «Может, это и к лучшему», – вздохнула я. Александрит удивленно посмотрела на меня. «Арлен сказал, что если бы Наги обнаружили Землю, то сделали бы из нее свою колонию. Я никому не пожелаю стать рабами змеи и людей». «У тебя тоже на Земле осталась семья?» поинтересовалась Саша. Брат, мы поругались с ним, и я ночью сбежала к подруге, но вы не дошла, меня схватили коматы. Да уж. Я никогда не забуду время, проведённое на одном из их кораблей. Было страшно, жутко, противно. А потом меня купила Арлен для своего игорного городка. Саша пристально посмотрела на своё отражение в зеркале. Так я стала рабыней на арене и начала участвовать в борьбе без правил. Окинув хрупкую девушку взглядом, не смогла сдержать вполне логичного вопроса. В борьбе без правил? Серьёзно? Да, засмеялся Александрит. На самом деле это такое своеобразное развлекательное шоу для самцов. Им доставляет особое удовольствие наблюдать за девушками, которые толкают друг друга в желеобразном геле. Правда, на арене я выступала совсем чуть-чуть. Потом меня перевели в танцовщицы, но и там задержалась недолго. Почему? Потому что в моей жизни появился Андер. Это твой муж? Теперь да. Но тогда он был пугающим страшным змеем, который решил меня заполучить в свою собственность. Андер ещё тогда понял, что я его Эйра, и начал пытаться перекупить, а когда Арлин отказал ему, хитростью сыграл на его азарте и выиграл меня в грев. Выиграл? И ты так спокойно об этом говоришь? Сейчас уже да, Александрит рассмеялась. А тогда я ненавидела этого нага, безумно его боялась и иногда даже думала о смерти. Но Андер Своей заботой, лаской, настойчивостью и упорностью смог растопить мое сердце. Вот только до сих пор так и продолжает ревновать к Арлину. Думаю, сегодняшний скандал произошел именно из-за этого. А ты и Арлин... Я замолчала на полусловие, не зная, как правильно сформулировать свой вопрос. Но Саша все поняла. Она качнула головой. Нет. Мы никогда с Арлином не были близки. Возможно, он испытывал ко мне некоторые чувства, но принять какое-то определённое решение не успел. Меня забрала Ландер. Знаешь, я очень счастлива и безумно благодарна судьбе за такого чудесного мужа и замечательных детей. Детей. Я задумчиво посмотрела на неё, вспоминая слова доктора Гардона и Раффина. Но ведь для человеческих женщин, как и для других «Беременность от Нага – верная смерть?» «И, Аля, не понимаю». «Сейчас все расскажу», – Александрит улыбнулась. «У меня трое детей. Сын Аматей, папина гордость, и две дочки. Мои детки для меня самое дорогое сокровище в этом мире, и я безумно благодарна судьбе, что она дала мне возможность стать матерью». «Но как?» Я действительно не понимала, как в принципе подобное возможно. Неужели мне солгали? Нет, качнула головой Александрит. Просто я и олифцины прошли генетические изменения, и мы уже не совсем люди. Удивлённо некоторое время пристально её рассматривала, а потом уверенно заявила: "Ты выглядишь как человек". Это так, но на самом деле я полукровка. Кто? хрипло прошептала я. Носительцы генов. Как бы тебе объяснить? Саша на секунду задумалась, а потом продолжила свой рассказ. Ты уже знаешь, что женщины другой расы обычно погибают во время беременности от нагов, потому что ребёнок ещё в утробе начинает вырабатывать ядовитые ферменты и невольно отравляет мать. Таких детей редко удаётся спасти, но те, что выживают, Являются носителями генов. Они наполовину наги, но второй сущностью не обладают. Но малыши такими родились, а я и Аля пережили мутацию. Именно поэтому мы смогли подарить мужьям детей. И вы на это согласились добровольно? Я? Нет. Можно сказать, что меня заставили. Неужели муж? Я схватила с ладонями за лицо. Это ужасно. Нет. Андер тут ни при чём. Всё произошло ещё в горном городке Арлина и совершенно случайно. Каждый рабыни ставит метку, своеобразную татуировку в состав специального раствора входит капля крови нага, для того, чтобы все знали, кому принадлежит эта девушка. Мне, как и всем остальным, предстояло пройти эту процедуру, но раньше в этом мире не было людей, и никто не знал что едва вещество для метки попадёт в мой организм, начнётся необратимая реакция. Знаешь, как все тогда перепугались? Я ведь чуть не умерла. Какой кошмар, вздохнула я, представляя, что пережила Саша. Если честно, у меня процедура прошла жутко. У Алевтины чуть легче, но она сама согласилась на это, безумно желая подарить Майсару своему мужу детей. Предварительно её погрузили в искусственную кому, но жизненные показатели постоянно скакали, и она была на грани. Если честно, я думала, что мы её потеряем, но всё уже в прошлом. Я невольно побледнела, подумав о том, что буду делать, если Арлин вдруг захочет повторить эксперимент. Ведь Гарден ему сразу это предложил, едва меня увидел. Саша подошла ко мне и погладила по руке. Не думаю, что Арлен решится на повторение ситуации. Как я поняла, ты его личная рабыня, а значит, в некоторой степени ему дорога. Не знаю, качнула головой. А если он решит, я не смогу ему помешать. Внезапно дверь открылась, и вошла Ливтилос с несколькими пакетами в руках. Бегло оглядев нас, она поинтересовалась: "О чём болтаете?" о том, как мы стали носительницами генов, ответила Александрит. Тут-то я смотрю, на ради лица нет. Напугала тебя наша Саша. Я думаю о том, а что если Арлину захочется повторить свой жуткий опыт на мне? Понятно. Аля поставила пакеты на пуф и вздохнула. Мой совет: не думай о плохом. Никогда не знаешь, где найдёшь свою судьбу. Я поговорю с Майсаром. и, надеясь, он придумает что-нибудь, чтобы тебя забрать из-за горного городка. Нам просто нужно время». «Спасибо», – невольно выдохнула. «Да пока не за что. Главное, постарайся вести себя тихо. Наги такие же мужчины, как и все остальные, а ты женщина, и пользуйся этим. Кстати, он там, в холле, с виноватым лицом бродит туда-сюда. Так что тебе все козыри в руки». Пусть чувствует себя виноватым как можно дольше. Так где Андер? поинтересовалась Александрит. Рядом с ним, не зная о чём они там договорились, но оба спокойны, и, как я поняла, даже разделили счёт за разрушенный магазин. Хм, весьма интересно, качнула головой Саша. Ладно, разберёмся с этим позже. А сейчас обрабатываем раны руку и переодеваемся. Перед тем как покинуть наше убежище, Саша сняла со своего запястья тонкий браслет, напоминающий внешние электронные часы. "Возьми", протянула она его мне, "и спрячь подальше. Что это? Моё личное средство связи. Если произойдёт нечто неординарное и тебе потребуется помощь, нажми на красную кнопочку, и я сразу свяжусь с тобой. Поняла?" "Да", кивнула я. И просто обняла Сашу, а затем и Алю, прекрасно понимая, что теперь в этом чужом мире у меня появились подруги. Спасибо вам за всё. Главное, помни, всё будет хорошо, улыбнулась Аля. Не бывает топиковых ситуаций. Мы тебя вытащим из лап Арлина. Не знаю почему, но я верила ей и поглубже спрятала подарок в сумочку. Когда мы приблизились к магазину, То я моментально обратила внимание на роботов-уборщиков, которые приводили разрушенный зал в порядок. Увидев нас, Арлин быстро скользнул ко мне и с виноватым видом вглядываясь в лицо, поинтересовался: "Ты как?" "Устала", честно призналась я. Меня моментально подхватили на руки.